Клеофус Принц-младший. Дата рождения. 24 июля 1967 года. Псевдонимы, прозвища Убийца из Клэрмонта. Особенности. Изнасилование, ограбление. Количество жертв — 6. Время совершения убийств. С 12 января 1990 года по 13 сентября 1990 года. Дата ареста. 4 февраля 1991 года. Способы убийства нанесение на живых ранений. Места совершения преступлений Округ Сан-Диего, штат Калифорния, США. Статус Приговорен к смерти ожидает исполнения казни. Биография. Принц родился и вырос в Бирмингеме в семье Клеофаса старшего и Дороти. Прежде чем ему исполнилось два года, его отца арестовали и осудили за убийство после инцидента околопродуктового магазина. По словам самого Клеофаса-старшего, он столкнулся с несколькими мужчинами, вооруженными ножами, и застрелил одного из них в целях самозащиты. Его приговорили к 40 годам тюрьмы, но отец отсидел только чуть больше 11 лет. Пока отец принца находился в тюрьме, его мать с трудом справлялась с заботой о детях, поэтому большую часть времени брат с сестрой жили с дедушкой и бабушкой. Дети наслаждались беспечной жизнью у них. Жить в доме с родителями им было напряженно. Принц плохо учился в школе и не мог долго удерживаться на различных работах. В итоге в 1987 году он поступил на службу в военно-морской флот. Родителям очень понравилось решение сына, и они полностью его поддерживали. Принц прошел учебный курс в военно-морском учебном центре в районе Великих озер неподалеку от Чикаго. Затем его отправили на военно-морскую авиабазу «Мирамар» в Сан-Диего, где он работал механиком. В 1989 году принцу предъявили обвинение в хищении. Военный трибунал приговорил его к 27 дням на гауптвахте. Впоследствии его уволили из армии. Принц переехал в Буэна-Виста-Гарденс и снял квартиру. В следующем году ситуация с его поведением приняла кровавый поворот. В случае каждого убийства принц входил в дом жертвы через незапертое окно либо дверь и ждал возвращения хозяев. Он заставал их врасплох сразу после либо во время купания и резал до смерти их же кухонными ножами. Принц хвастался убийствами другу и хранил ювелирные изделия, принадлежавшие жертвам. Обручальное кольцо одной женщины он носил на шее, а еще одно кольцо подарил своей девушке. Один человек видел, как принц бежал из квартирного комплекса Буэна-Виста-Гарденс после убийства Холли Тар. Он дал полиции описание, и этот фоторобот распространили. Хронология совершения известных убийств. 12 января 1990 года. Тифани Шульц, 20 лет. 16 февраля 1990 года. Джанин Уайнхолд, 21 год. 3 апреля 1990 года. Холли Тар, 18 лет. 20 мая 1990 года. Элиса Келлер, 38 лет. 13 сентября 1990 года. Памела Кларк, 42 года. 13 сентября 1990 года. Эмбер Кларк, 18 лет. Арест и суд. В феврале 1991 года одна женщина услышала кого-то за своей входной дверью, как раз когда она собиралась принять душ и убежала из дома. Она попросила соседа о помощи, и они столкнулись с принцем. Преступник попытался придумать оправдание, но затем просто умчался. Свидетель запомнила его номерной знак и опознала по фотографиям, предоставленным полицией. 4 февраля 1991 года принца арестовали. Его попросили дать образцы слюны и крови для анализа ДНК, и он согласился. Результаты тестирования подтвердили причастность преступника к убийству Джанин Уайнхолд. Благодаря шаблону и сходствам между этим делом и другими полиция смогла связать принца со всеми преступлениями. Убийцу осудили в марте 1992 года. Несмотря на доводы защиты, 15 июля 1993 года принца признали виновным в шести убийствах первой степени и одном тяжком преступлении. 5 ноября 1993 года его приговорили к смертной казни. Итог. Принц подал апелляцию против своего приговора, заявив, что медийное освещение создало презумпцию виновности у присяжных заседателей. Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию. Принц все еще находится в камере смертников и ожидает своей казни.